В один прекрасный, если бы, день к нам в ферму приехал очередной подозрительный клиент. В тот день секретарь директора Лиза Ягодкина отпросилась с работы. Ей непременно нужно было к зубному, и я ее подменяла. Поэтому видела, как клиент прошел в кабинет шефа. В руке у него был черный кожаный чемоданчик. Как всегда, они заперлись часа на полтора, потом клиент вышел уже без чемоданчика. Еще через десять минут директор вышел из кабинета и сказал мне, что он уезжает к контрагенту, и чтобы я принимала все звонки и сообщила ему, если будет что-то важное. Я осталась одна и просидела так до конца рабочего дня. Когда же рабочий день кончился, и я собралась домой, оказалось, что в офисе фирмы, кроме меня, никого нет. «Ну, правильно. Кот из дому, мыши в пляс. Как шеф ушел, так и остальные разбежались». На всякий случай я обошла все помещения фирмы, но никого не нашла. Только одна кладовка была заперта, но я не придала этому никакого значения. Ну, нет, так нет. Я заперла офис и отправилась домой. В тот день я плохо себя чувствовала с утра, болела голова, першила в горлик, вечером все тело ломала. Видно, я подхватила вирус, и, как назло, из-за Лизаветиных зубов пришлось сидеть на работе до самого конца. Так что дома я напилась горячего чаю с лимоном, выпила таблетку парацетамола и улеглась спать в десять часов в надежде, что завтра мне станет лучше. Мне казалось, что я едва заснула, но тут меня разбудил резкий требовательный звонок в дверь квартиры. Я с трудом разлепила глаза, накинула халат, приползла в прихожую и выглянула в глазок. «Кто здесь?» «Это я», — раздался из-за двери приглушенный голос. «Кто я?» — переспросила я сонно. «Я, Август. Октавиан». «Этого еще не хватало, с ума он сошел, что ли? Ночь на дворе, а он в гости приперся. «А ты знаешь, который час?» «Да открывай уже, это очень важно». Я все же посмотрела на мобильник, что валялся на столике в прихожей. Было четверть первого, после чего я нехотя открыла дверь. Октавиан тут же ввалился в прихожую и захлопнул дверь за собой. На нем буквально лица не было». Всегда такой аккуратный, он был растрепан, воротник расстёгнут. Прямо с порога он зашипел. «Быстро собирайся!» «Куда собираться?» — переспросила я, сбрасывая остатки сна. «С чего вдруг?» Я на всякий случай принюхалась, уж не пьян ли он, что вообще происходит. А он скрипнул зубами и повторил. «Собирайся, я сказал, остальное по дороге, и не теряй ни минуты, через полчаса они будут здесь». Я ничего, конечно, не поняла, — Но его паническая интонация и непривычный вид убедили меня, что происходит что-то серьезное, и лучше послушаться Октавиана и делать, что он говорит. все таки он с самого начала ко мне хорошо относился. Я ему доверяла. Так что я быстро оделась, собрала наличные деньги, какие были в доме, и документы. Сунулась, было, в шкаф за вещами, но Октавиан грозно рявкнул, чтобы не смело копаться и чтобы ничего с собой не брала. Он сам запер дверь квартиры на все замки. Мы тихо вышли из дома. Внизу стояла машина Октавиана. Мы сели и быстро отъехали от дома. И едва разминулись с какой-то черной машиной. «Это они», — прошептал Октавиан. «Мы едва успели». «Да кто они? В чем дело? Объясни, наконец». Он молча проехал еще несколько кварталов, свернул в тёмный переулок, остановил машину и повернулся ко мне. Полминуты пристально смотрел на меня, словно впервые увидел и, наконец, заговорил. Они уверены, что это ты, но я не поверил. И если бы это действительно была бы ты, ты бы не спала спокойно у себя дома, ты бы сейчас была в аэропорту или в поезде, или в междугороднем автобусе. Нет, конечно, это не ты. Да о чем ты вообще говоришь? Объясни, наконец. В голове у меня шумело, наверное, потому что окончательно не проснулась, да еще таблетка подействовала. Так что я ощущала все происходящее, как сквозь старое ватное одеяло. Одеяло было еще мамино. Я укрывалась им, чувствуя ее запах, пока Элька не залила его какой-то вонючей субстанцией, которую сперла из кабинета химии. И Вероника Аркадьевна одеяло выбросила, а мне купила легкое синтепоновое. «Пока все не объяснишь, никуда с тобой не поеду», — сказала я Октавиану. Вспомнив Эльку, я обрела некоторую твердость и в голове немного прояснилось. И Октавиан объяснил. «Оказывается, тот подозрительный клиент, который приходил накануне к нашему шефу, принес в своем чемоданчике пакет ценных бумаг на огромную сумму». Я уж не стала спрашивать, что это за бумаги и почему он привёз их нашему шефу, все равно ничего не пойму. Во всяком случае, я ведь и раньше чувствовала, что у нас в ферме творятся какие-то непонятные дела. Короче, клиент привёз эти бумаги, договорился с шефом о каких-то серьезных делах и уехал. А шеф положил его бумаги в сейф и тоже уехал по делам. И как впоследствии выяснилось, вскоре в офисе не осталось никого, кроме меня. Поздно вечером шеф вернулся в офис, прошел в свой кабинет, открыл сейф. В этом месте рассказа Актавиан сделал драматическую паузу и отчеканил. В сейфе ничего не было. Что, эти бумаги пропали? Именно. А я-то при чем? При том, что ты последняя оставалась в офисе. Мало того, ты оставалась там одна и могла делать что угодно. «Но ведь эти бумаги лежали в директорском сейфе. Как я могла его открыть?» Актавиан снова пристально посмотрел на меня, словно пытался что-то прочесть на моем лице, и снова заговорил. «В том-то и дело, они, то есть, конечно, Баранкин, он обыскал твой стол и нашел там листок с записанным на нем кодом директорского сейфа». «Что?» — я вытаращила глаза. «Ерунда какая!» Это, наверное, кто-то мне подкинул? Скорее всего, так и есть. Актавиан кивнул. Но в глазах директора и его свита это улика, причем очень серьезная, плюс то, что только у тебя была такая возможность? Я почувствовала, что земля уходит у меня из-под ног. Но я этого не делала, выпалила в отчаянии. Ты-то хоть мне веришь? Если бы я тебе не верил, разве бы я делал то, что делаю? Разве приехал бы, чтобы тебя предупредить? Между прочим, этим я превращаюсь в твоего сообщника. Спасибо тебе, конечно, я тебе очень благодарна, но что же мне теперь делать? Я безвольно уронила руки вдоль тела, опустила глаза. Снова накатила ужасная слабость, потом меня прошиб пот, наверное, поднялась высокая температура. Я чувствовала, что задыхаюсь. Акт Авиан снова заговорил. Я всё продумал. «Сейчас для тебя главное не попасть к ним в руки. Они возьмут тебя в оборот, чтобы узнать, где бумаги. Баранкин страшный человек, безжалостный, бессердечный. Он умеет развязывать языки, при этом делает с людьми такое». «Да знаю я, знаю». Меня передернуло, когда я вспомнила глаза Баранкина. «Но мне нечего ему сказать. Я не брала эти чертовы бумаги и понятия не имею, где они». «А это еще хуже». Если бы ты их действительно взяла, ты могла бы признаться, отдать их. И для тебя на этом все бы и кончилось. А так? Твоим мукам не будет конца. Мне стало очень страшно. Вся моя с таким трудом налаженная жизнь рушилась буквально на глазах. Еще вчера у меня была приличная работа, уютное жилье, более-менее устроенный спокойный быт. И вдруг от всего этого остались только руины. Вернуться домой я никак не могла. Это значит, жилья у меня больше нет. О работе вообще нечего говорить. Там меня ждет настоящий кошмар. Что делать? Куда-то уехать, улететь? Но для этого мне понадобятся деньги. Много денег. На билет, на какое-то обустройство на новом месте. А денег у меня кот наплакал, все ушло на ремонт квартиры и на мебель. Накоплений никаких. Того, что есть, хватит, в лучшем случае, на месяц очень скромного существования. Я посмотрела на Октавиана. Сейчас только он отделял меня от полной гибели. Он мне не раз помогал. И раз приехал ко мне этой ночью, значит, у него есть для меня какой-то план. Потому что Октавиан — это такой человек, что без плана он никуда. Сам как-то мне говорил, что все нужно планировать заранее, все предугадывать. Ко всему быть готовым, тогда жизнь не сможет подставить подножку. И вот теперь Октавиан уже не выглядит таким вздрюченным, снова одежда не мятая, и даже волосы причесаны, и смотрит так строго. Ясно, у него есть план. Так оно и оказалось. Что делать? Проговорила я в отчаянии. Уехать куда-то на другой конец света? Это отпадает. Тебя перехватят раньше, чем ты тронешься в путь. В аэропорту или на вокзале. Они засекут тебя, как только ты попытаешься купить билет. Там везде камеры. Так что же делать? Ты должна залечь на дно. Сейчас я отвезу тебя в одно место, где ты можешь спрятаться. Что за место? Какая тебе разница? Ну, обычная съемная квартира. С тобой ее никто не свяжет и искать тебя там не будут. А это сейчас для тебя самое главное. Он прикрыл глаза, словно раздумывая, и продолжил. Ты поселишься там и сведешь к минимуму все контакты с внешним миром. Выходить только в магазин за едой и то, как можно реже. Платить только наличными, банковскую карточку моментально засекут. Самое главное — никому не звонить по телефону и ни в коем случае не выходить в интернет. Я постепенно осознавала, что меня ждет. Что-то вроде домашнего ареста, но другого выхода нет. Потом я задала очевидный вопрос. «А сколько мне придется так жить?» Месяц-два? Честно говоря, я не знаю. Тебе придется ждать, пока эта история забудется, утрясется. Но они тебя будут искать упорно и долго. Потому что эти бумаги, в общем, они очень важны. И сколько это может занять? Понятия не имею. Может быть месяца, может и полгода. Я бы не рассчитывал, что это случится скоро. Знаешь, как говорят, рассчитывай на худшее, надейся на лучшее. Полгода? Ну на что я буду жить столько времени? У меня очень мало наличных. Мне хватит на несколько дней при строжайшей экономии на неделю». На этот раз Октавиан задумался. Потом взгляд его прояснился, и он проговорил. «У меня есть идея. Есть один заказчик, которому постоянно нужно выполнять сложные расчеты, за которые он платит наличными. Я буду передавать тебе задание, ты будешь выполнять и отдавать мне работу, а он будет платить». «Никто не узнает, что это ты». «Но как же я буду работать? Ты же говоришь, что мне нельзя выходить в интернет». «Ты не будешь. У тебя будет компьютер без выхода в интернет. Ты будешь на нем выполнять работу и передавать мне флешку с результатами. Там же, где ты будешь оставлять флешку, я буду оставлять тебе конверт с деньгами. Потом договоримся о подробностях». «Прямо как в шпионском фильме», усмехнулась я. «Чувствую себя Джеймсом Бондом. Джеймсом Бондом в юбке». «Ну вот, ты уже можешь шутить. Это хорошо?» Октавиан скупо улыбнулся. «Так и начался следующий период моей жизни. Период, когда я стала человеком-невидимкой. Той же ночью Октавиан отвез меня на съемную квартиру, из которой я почти не выходила. Только в ближайший магазин за продуктами. Да какое-нибудь секретное место, где я оставляла Октавиану флешку с расчетами а он мне другую флешку с новым заданием и конверт с деньгами, на которые мне предстояло жить следующую неделю. Ну про это я уже рассказывала подробно. Квартира была небольшая, но относительно чистая, и ремонт, хоть и скромный, но все же был. Всё это заметила потом, когда актавиан ушел, оставив меня там одну. С соседями велел не знаться, встретишь на лестнице, кивнула молча и дальше пошла по своим делам, а лучше вообще поменьше выходить и дверь никому не открывать. Еще он забрал верхнюю одежду, сказал, что в ней меня могут узнать, и показал на шкаф в прихожей, там, дескать, найду все, что нужно. От прежних жильцов осталось, но все чистое».